Пономарёв Евгений Рудольфович. Типология советского путешествия, путешествия на Запад в русской литературе 1920-1930-х годов. Специальность русская литература. Автор реферат диссертации на соискании учёной степени доктора филологических наук. Работа выполнена на кафедре литературы и детского чтения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор И.Н. Сухих, доктор филологических наук Д.В. Токарев, доктор филологических наук, профессор М.А. Черняк. Ведущая организация Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Общая характеристика диссертации. Актуальность исследования. Диссертация посвящена типологическому исследованию путешествий на Запад в русской литературе 1920-1930 годов. В отечественной традиции литературу путешествий ранее не считали проблемой повсе... первостепенной, по крайней мере для изучения русской литературы 19-20 веков. Исследователи древней русской литературы уделяли серьезное внимание жанру хождений, хожений. Но уже в послепетровской литературе наиболее важные путешествия, такие как Путешествие из Петербурга в Москву А.Н. Радищева и Записки русского путешественника Н.М. Карамзина, рассматривались, как правило, не в контексте истории жанра, а в рамках творческого пути того или иного автора или в контексте тех или иных литературных философских течений. Однако в последнее время сложилось отчётливое представление, что литература путешествий Это особая форма литературного процесса, принципиально отличающаяся от доминирующего в XIX-XX веках романа. Она позволяет изучать историю литературы в шире культурной коммуникации, историю идей, историю культуры с необычной точки зрения. В западной научной традиции travel literature плодотворно изучается, начиная с 1950-х годов. В 1980-е годы интерес к проблемам путешествий значительно усилился. Сегодня travel literature одна из наиболее перспективных культурологически ориентированных литературоведческих тем. Научных подходов к изучению путешествий довольно много, поскольку, во-первых, до сих пор нет чёткого представления о природе и границах литературы и путешествий, следовательно, нет однозначного определения феномена путешествий, и исследователи предлагают все новые решения проблем. Во-вторых, с введением в научный, научный оборот нового материала, а литература путешествий необозрима, появляются новые методы исследования. В последние годы наметилось плодотворное взаимодействие между разными научными традициями. В 2000-е годы проект университетов Оснобрюка и Бремена «Взгляды других» собрал большой коллектив научных традиций. Учёных из разных стран, с различных сторон изучавших путешествия межвоенного периода по линии Париж-Берлин-Москва-Ленинград. Результаты проекта были представлены на нескольких специально подготовленных международных конференциях. Были выпущены четыре сборника статей на немецком и русском языках, а также несколько монографий. Произошли важные сдвиги, и помимо этого проекта, в ряде серьёзных работ отечественных исследователей был рассмотрен культурологический про аспект путешествия на материале русской литературы нового и новейшего времени. Научные издания, посвящённые проблемам межкультурных коммуникаций, сегодня, как правило, обязательно обращаются к феномену литературы путешествий. Важность исследования путешествия в русской культуре подтверждается и темой большой научной конференции, прошедшей в Петербурге в 2013 году. При этом терминологическая база, использующаяся при изучении литературы по путешествию, достаточно размыта. Многие научные работы начинаются с указаний на неразработанность понятийного аппарата и отсутствие традиции. Часто путешествие именуют особым жанром, однако, как заведомо неточно, и это заведомо неточно, и литература путешествий использует большой набор традиционных жанров и жанровых форм. С другой стороны, очевидно, что литература путешествий представляет собой сложившееся идейно-тематическое и структурное единство, требующее комплексного изучения. Диссертация предлагает особый исследовательский аппарат, с одной стороны, опирающийся на традиции изучения литературы и путешествий в России и на западе, с другой стороны, выстраивающий новую методологическую перспек Путешествия рассматриваются как в работе, как другая литература, параллельная тем текстам, которые принято называть собственно художественными. Путешествие на запад имеет особое значение для русской культурной идентичности. Именно этот маршрут, по крайней мере, с конца XVIII века, а может быть, и раньше, выстраивает в российском сознании представление о собственной культуре, культурной значимости, представление о своём И другом. Он может сказать, можно сказать, формирует русское национальное самосознание, создавая как либерально-западнический, так и консервативно-традиционный дискурс. Вплоть до сегодняшнего дня путешествие на Запад имеет особое культурообразующее значение для носителей русской культуры, подобно тому, как на англичанина оказывает важнейшее влияние путешествие на Средиземное море и на на американца посещение Европы. Путешествие советского периода занимает в изучении литературы путешествие особое место. Существует мнение, что это путешествие иного рода, чем все остальные путешествия до 20-го столетия. Путешествие идеологическое, преследующее скорее пропагандистские цели, чем традиционные цели путешествия, описание иных земель и иных нравов. Автор диссертации попытался включить советское путешествие на Запад, с учетом его идеологическое пропагандистского задания, в контекст общих целей. европейских путешествий этого периода, в том числе путешествий, созданных литературой русской эмиграции, сделав акцент на те черты, которые связывают советские травелоги с английскими, немецкими, французскими травелогами 1920-1930-х годов, периода, который традиционно считается пиком литературы и путешествий. Степень научной разработанности проблемы. Путешествие на запад советского периода можно назвать практически неизлученным. Среди немногочисленных работ о литературе путешествий советского периода выделяется обзорная статья М. Балиной. Некоторые аспекты советских путешествий в Америку намечены в книге Э. М. Эткинда «Толкование путешествий. Россия и Америка в тервилогах и интертекстах». Впрочем, эта книга скорее сборник эссе, чем планомерное исследование. «Путешествие» понимается автором очень широко и порой метафорично. Существует несколько работ, рассматривающих образ Америки в советской или шире русской литературной традиции. Важный задел по близким темам дают результаты проекта «Взгляды других. Смотри выше». Один из важных аспектов данной проблемы разработан в монографии Г.А. Тиме «Путешествие Москва. «Берлин, Москва. Русский взгляд другого. 1919-1939». В основном в ней описан процесс исхода русской эмиграции в Германию и возвращения в СССР. Ряд статей Г. А. Тиме, предшествовавших ее монографии, описывает так называемый «берлинский очерк», сформировавшийся в русской литературе, еще по сути не разделившийся на советскую и мигрантскую, в первой половине 1920-х годов. Пять серьёзных работ посвящён путешествию в обратную сторону из Европы в СССР. Широкий контекст исследуемой проблемы предлагает работа о путешествиях по Европе 1900-1930-х годов, а также путешествиях на Восток и в Северную Африку. Они описывают общую европейскую ситуацию, сложившуюся в этот период в литературе путешествий, тенденции развития литературы путешествий в целом, а также включают советское путешествие в мировой литературный контекст. Кроме того, в этих исследованиях используются различные методы анализа литературы путешествий, которые можно частично применить их к их анализу советских путешествий. Типологическое описание литературы путешествий представлено разнообразно, однако выполнено, как правило, на далёком от настоящей диссертации материале. Большая часть у типологии travel writing построена на текстах древне-средневековой литературы, иногда литературы XVIII-XVII-XVIII веков. Среди важных работ такого рода следует отметить монографию Э. Лида «Сознание путешественника от Гильгамеша к глобальному туризму», а также монографию П. Адамса «Литература путешествий и эволюция романа». Если Лид выстраивает историческую типологию, опирающуюся на разнообразие форм передвижения и различия целей путешествия в различные эпохи – то Адамс усложняет описание на историческую типологию, отражающую скорее эпохальное сознание и географическое представление человечества. Он накладывает типологию используемых в литературе путешествий литературных форм. Путешествия подразделяются на типы по содержанию, литературные путеводители и отчеты о поездках, и по форме нарратива, письма, дневник, журнал, простое повествование от первого лица, а также многие атипичные формы. Эти типы прослеживаются на огромном историческом материале от античности до XVIII века во взаимодействии с представлениями эпохи. Кроме того, типология путевой путевой литературы тесно взаимодействует с развитием обычной библитристики. Выделяя типы путевого повествования, Адамс добавляет к рассказам путешественников, ведущихся от третьего лица, путевым журналам и мемуарам, построенным от первого лица. Эпистолярный жанр, то есть роман в письмах, широко использующийся и в нелитературе путешествий, рассуждая о видах действия в путевых текстах, он прослеживает, например, влияние э, оказанное на тревелогию плутовским плутовским романом, различные виды отступлений, digressive structure, построенных в на нарративов, включающих в литературу путешествий, близкие повествовательные жанры. Некоторые путешествия, например, путешествия Т. Д. Смоллета, Адамс подразделяет на fictional elements, элементы художественной литературы, и travel book elements, элементы литературы путешествий. А сентиментальное путешествие Элл Стерна используют для иллюстрации того, что грань между собственной литературой и путевой литературой нестабильна и меняется с течением времени. Особое внимание... В обеих рассмотренных типологиях уделяется сознанию путешественника, трансформациям, происходящим в его сознании, а также аберрациям, которые претерпевают в его сознании путевые картины. В последнее время говорят не столько о типах сознания путешественника, сколько о нарративных конструкциях, соответствующих эпохальным представлениям о мире. На этом сто... строит свою типологию Л. Блентон в монографии Литература путешествия, личность и мир. К традиционным признакам описания литературы путешествий часто добавляют гендерный аспект, особо выделяя женские и мужские путешествия, классификацию способов передвижения, видов транспорта, которые определяют скорость движения и подробность видения, а также те или иные идеологические концепции, меняющиеся от эпохи к эпохе, среди которых основополагающей считается колониализм. С этой точки зрения очень важны Для понимания литературы, путешествий и философские работы о колониальной идеологии, прежде всего, э-саида, ориентализм. Актуальность исследования обусловлена малоизученностью путешествий в русской литературе. Насущные требования современной литер... истории литературы проследить развитие литературного путешествия в русской литературе 18-20 веков, сделав особенный упор на путешествий 20 века, периоде массовых путешествий и пике развития травелога. Необходимо разработать типологию литературных путешествий на материале русской литературы, составить список жанровых форм, используемых в литературе путешествий, а также определить закономерности развития тревелогов в России. Типологическое изучение литературы путешествий придаст иной ракурс привычной истории литературы, переориентирует ее с фигуры автора на процессы заменения жанровых форм и более крупных наджанровых образований. Цели и задачи работы. Цели. Первое. Исследовать путешествия на Запад в русской литературе 1920-30-х годов. Изучить широкий контекст литературы путешествий 1920-30-х годов. Создать типологию литературы путешествий, созданных советскими писателями, опираясь на исследование текстов 1920-30-х годов и широкого литературного контекста. Задачи. первое изучить традицию исследованияTravelogov в западном литературоведении и оп и определить, насколько применимы существующие методы изучения литературы путешествий к материалам русской литературы. формировать терминологический аппарат для описания русской литературы путешествий. Третье. Исследовать пути развития литературы путешествий в России и, в частности, проследить историю путешествий на Запад в русской литературе. Четвертое. Наметить этапы развития литературы путешествий, в частности, путешествия на Запад в 1930-е годы. Пятое. Описать каждые из этапов, как создание и развитие от текстовых структур. Шестое. Провести архивные исследования и сравнить тексты путешествий на Запад с Чировот Strategy навиками, набросками, дневниками, не опубликованными документами, касающимися поездок в Европу. Седьмое сопоставить тексты путешествий на Запад с аналитическими статьями о Западе, опубликованными рядом с путешествиями на страницах толстых журналов. Восьмое поместить тексты путешествий советских писателей в контекст литературы русской эмиграции и контекст европейской литературы. Девятое определить критерии выделения типов путешествий. Десятое построить типологию путешествий. Объект предмета материал исследования. Объектом исследования является функционирование травлога в русской литературе. Предмет исследования – русское путешествие на Запад, его жанровые и структурные характеристики, проявляющиеся в текстах менталитет путешественника, связанные с комплексом представлений о русском и европейце, коммуникативные стратегии путешествия на Запад, типы путешествий на Запад и их функционирование в литературном процессе 1920-30-х годов, в конвенциональном периоде европейской литературы путешествий. Материалы исследования травелоги 1920-х, 1930-х годов, описывающие путешествия по маршруту Москва-Ленинград-Париж, книжно-журнального, то есть не газетного формата. Это книги, циклы очерков, а также небольшие самостоятельные травелоги, опубликовавшиеся в толстых журналах. Где авторы в травелогах как писатели, поэты и публицисти публицисты первого ряда. Так и менее известные авторы. Это А. Я. Аросев. А. Белый. С. А. Есений. И. Ильф. В. М. Инбер. В. П. Крымов. Н. Корнеев. Б. А. Кушнер. В. Галидин. В. В. Маяковский. Н. Н. Никитин. Л. Н. Никулин. Н. Осинский. Е. Петров. Б. Пильняк. М. Н. Слонимский. О. Д. Форш. С. Б. Членов. М. Ф. Чумандрин. И. Г. Эренбург и другие. Основной материал исследования дополнен рядом путешествий на Запад 18-19 веков и начало 20 века. Д. И. Фанвизин, Н. М. Карамзин, Ф. Н. Белинка, и. А. а. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, М. Горький и другие, а также путешествиями, созданными в 1920-е годы в литературе миграции Р. Б. Гуль, Г. В. Иванов, В. В. Набоков и другие. Научная новизна. Научную новизну работы определяют: первое неизученность русской литературы путешествий XIX-XX веков, а также отсутствие сложившейся традиции анализа травелогов этого периода. Мощная традиция западной литературной веднии мало применима к русскому литературному материалу. В ходе диссертационного исследования были выработаны методы для анализа нового материала, введённого в научный оборот. Выбранные теоретические аспекты исследования. Травелоги изучаются с типологической точки зрения. Выбранный для анализа эпохи литературный материал. Впервые русская литература о путешествии рассматривается параллельно западным традициям травелогов. Период максимального расцвета литературы путешествий 1920-1930 годы позволяет лучшим образом проследить ее внутренние закономерности. Идеологический прессинг советской идеологии помогает обнаружить некоторые общие закономерности идеологизации путешествий. Выделение проблемы травелога позволяет объединить тексты различных родов, и жанров, интертекстуальные связи между которыми ранее оставались без внимания. На везна постановке темы задана необходимость авторского решения и ряда проблем, имеющих важное историко-литературное, культурологическое и социокультурное значение. Методологическая основа и конкретная методика исследования. Методологическим методологической основой и конкретной методикой исследования обусловлены его междисциплинарным характером. При, системе, при системном анализе тревелогов учитывается широкий литературоведческий, исторический, социально-философский и культу, культурологический контекст. В исследовании используют структурные и структурно-типологические методы, традиции постструктурализма, метод деконструкции. Методологическая работа опирается на труды М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Ж. Дериды, П. Адамса, Э. Саида А. М. Балины, Е. Добренко. Использованы приемы анализа и подходы к исследованию текста, разработанные Б. М. Эйхенбаумом, М. М. Бахтиным, В. Я. Проппом, Ю. М. Лотманом, Р. Бартом. В, работе, в ходе работы разработана собственная авторская методология идеологического анализа. На первом этапе это чтение текстов с точки зрения имманентных им идеологических парадигм и выделение в текстах идеологем. На втором этапе на выделенные идеологемы как бы накладывается увеличительное стекло, что помогает осуществить трехстороннее деструктурирование текста. Первое – выявление логических несоответствий внутри идеологических конструкций. Второе – отделение общепонятных общечеловеческих смыслов от идеологических смыслов. Третье пальцоркивание не стыковок между идеологическими элементами и сюжетно-тематической структурой. Методика идеологического анализа позволяет не только выделять в тексте идеологемы, освобождая их от внутритекстовых связей, но и отслеживать механизмы привязки идеогем к определённым текстовым массам. Идеологический анализ необходимый может широко применяться для анализа или идеологической литературы, находящейся на грани искусства и пропаганды. Основы пол, основные положения вынесены на защиту. Первая литература путешествий на жанрвое образование, метажанр по аналогии с термином метатекст в понимании Вежбицкой. Особая литературная форма, отличная от билетистики в традиционном понимании термина, развивающаяся параллельно доминирующему в XIX-XX веках романам. Путешествие на Запад – важнейшая часть русской литературы путешествий 18-19-20 веков, использовавшая различные традиционные литературные жанры. История русского путешествия на Запад чрезвычайно важна с точки зрения развития национального самосознания и должна изучаться комплексно со структурно-литературоведческой, исторической, филологической, культурологической и философской точек зрения. Традиция... Третье. Традиция путешествия на Запад, зародившись в древней русской литературе, сформировалась в 18-19 веках. К началу 20 века путешествие на Запад было сложившейся литературной формой. Четвертое. Русская литература 1920-х годов пересмысляет отношения Советской России и Европы, создавая новое понимание мирового пространства, революционную географию. Пятое, на фоне революционной географии формируются новые традиции советского путешествия на Запад. Советский тревелог создаёт идеологически правильную картину Запада. Он имеет двух адресатов: читателя внешнего и читателя внутреннего. Текст тревелога ориентирован на обоих читателей, осуществляет связь между ними, рассказывая западному читателю о советском человеке, а советскому читателю о населении Запада. Шестое, путешествие на Запад в русской литературе 1920-1930 годов, разделяется На три этапа. Первый первая половина 1920-х годов, второй вторая половина 1920-х годов, третий 1930-е. В выделении этапов развития путешествия произведено на основе первой идеологического задания путешествия и текста о нём, второй позиции путешественника и повествователя, третий жанрового оформления путевело как четвёртый внутренней структуры поездки и текста о ней. Три этапа развития советского путешествия актуализируют три типа русского путешествия на запад, которые можно условно обозначить как агитационное путешествие, либеральное путешествие, тоталитарное путешествие. Три этих типа можно проследить на протяжении всей всего существования русских путешествий на запад. Агитационное путешествие связано с экспортом типа, тип экспортным типом коммуникации, стремлением навязать в Европе собственные ценности, поделыть переделать запад согласно русскому представлению о нём. Либеральное путешествие признаёт ценность другого, его культуры и образа жизни. Тоталитарное путешествие полностью подчиняет запад идеологическим представлениям, вытущим в собственной литературе, и подгоняет реальные впечатления путешественника к заранее заданной идеейной раме. Каждый тип имеет собственную структуру и набор жанров, её обуславливающих. Восьмое. Переход от одного типа путешествия к другому совершается постепенно. На каждом этапе литературного развития бытует переходные формы комбинирования элементы разных типов. Девятое. Взаимодействие трёх типов путешествий в одном идейном и литературном пространстве можно показать на примере путешествий на крайний запад, в Англию, в Америку, поскольку количество американских английских тревеллогов значительно уступает европейским, и мы можем рассмотреть их единстве Англии В Америке рассматриваются 1920-1930 годы как доидиный образ главного врага. 10. Для проверки полученных выводов можно использовать вымышленные путешествия по повести, и романы с географическим сюжетом, где вымышленные персонажи совершают перемещение в пространстве. Другой способ проверки сопоставление с травелогами в европейских литературах и литературе русской миграции. Такая проверка выполнена для 1920-1930 годов. Теоретическая значимость заключается в том, что это первый научный опыт анализа травелогов на материале русской литературы за длительный период времени XX столетие. Это в диссертации разрабатывается понятийный аппарат и теоретическая база, которые могут быть использованы в дальнейшем при изучении травелогов. Анализ травелогов строится на междисциплинарной основе, что позволяет по-новому взглянуть на традиционно культурологическую, философско-историческую проблему Россия-Европа. Первые разработаны типологические типологии путешествия в русской литературе. теория. Диссертация закладывает основы для продолжения работы по изучению литературы по путешествиям. Практическое Значение работы состоит в том, что изучение истории типологии травелога позволяет предложить новый взгляд на историю русской литературы. Это новизна крайне востребована не только в научном литературоведении, но и в вузовском преподавании литературы. История литературы путешествий может составить предмет университетских спецкурсов и спецсеминаров, а также способствовать пересмотру содержания и методики преподавания общих истор историко-литературных курсов. Особая методика изучения Требилога может войти и в вузовские курсы по теории литературы. Возможно использование данной диссертации в школьном преподавании литературы для при анализе путешествий XVIII века и текстов с географическим сюжетом. Кроме того, положения диссертации могут быть широко использованы в преподавании смежных филологических филологических дисциплин по социокультурных коммуникаций, истории и теории культуры, истории России. Апробация работы Основные положения диссертации были представлены на заседаниях кафедры литературы и кафедры литературы и детского чтения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 2004-2013 годы, на заседаниях междисциплинарных семинаров истории и теории и литературы и историческое общество при Европейском университете в Санкт-Петербурге 2006-2010 годы на международных научных конференциях «Берлин, Париж, Москва. Взгляд другого университета Снабрюка, Германия», «Берлин, Париж, Москва, Серези, Франция», Беглые взгляды, перечитывая русскую литературу путешествий 20 века, университет Бремена, Германия, 2006, Россия, в Европе, университет Хельсинки, Финляндия, 2007, эстетика нравственности, имплицитные неополитические табу советской литературы 20-30-х годов, Ир Лиран, Пушкинский дом, Санкт-Петербург, 2008, феномонология путешествий, Санкт-Петербургский государственный университет, президентская библиотека, Санкт-Петербург, 2013, третьих международных научных чтений Мир и война: культурный контекст и социальной агрессии, научной конференции Мир и война: море и суша в Санкт-Петербурге, Шанштадт 2007. На межвузовских научных конференциях о литературные чтения Санкт-Петербургского государственного университета Культура и искусство 2007-2012. Результаты исследования, опробированные в процессе преподавания истории русской литературы до XX века в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств, а также при подготовке спецэскурсов для бизнес-школы «Взмах» в Санкт-Петербург. Публикации. По теме диссертации опубликованы три монографии объемом 16, 22 и 24 листа. Основные положения работы нашли отражение в 17 статьях в международных рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в ряде статей в научных и иных литературных публицистических изданиях. Публицистический аспект темы был опробирован в подготовленной автором диссертации и серии статей и публикации в журнале Нева 2008 год, приме журнала Нева за лучшую публикацию года. Структура диссертации Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, завершает работу раздел библиография.